«А так мы этого не знаем, да?» «Не знаем, конечно. Ведь пока в этом не было нужды. Сегодня в Оливе, будем это ясно, но надо распланировать завтрашний день». Тереза достала блокнот, но оказалось, что без очков она за корючек отца не прочтет. Очки ее были в несессоре, а тот в багажнике машины. Люцинины очки были в молоке. Надо было вымыть их и еще кое-что».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 «По его звонку заказан нам ночлег. Это половина записи. Посмотри на той стороне». «Там только 19 блошек?» – спросила Люцина, так как мамуля не торопилась с ответом. «Надо говорить 19 блошек, а не девятнадцать блошек», – поучительно заметила Тереза. «Неужели я должна учить вас правильно говорить по-польски? Блошки может быть максимум три».